Глава шестнадцатая Виктор быстро покинул верхний этаж чёрной башни. На подземной парковке сел в автомобиль и впился крепкими пальцами в руль. Его потряхивало от напряжения. Оно было таким невыносимым, что отдавало пульсирующей болью в виски. Что же делать? Уговорить Евгению забрать мальчика на время к себе? Набрал номер сестры. Нет, я, конечно, могу взять ребенка на некоторое время, но надо что-то решать. Одно дело — припугнуть Софи, а совсем другое — нянчить неуравновешенного мальчишку. Реши уже, наконец, что ты будешь с ним делать. Возможно, будет лучше отправить его в приют. Таша ничего не узнает, а ты просто будешь оплачивать его существование. А когда его мамаша разберется со своими проблемами, пусть сама думает, забирать его или нет. «И как воспитывать дальше?» «Ты предлагаешь мне отдать сына в детский дом?» «Ты же была в таких местах, Женя!» «Как ты можешь такое предлагать?» «А что делать, Витя?» «Выхода два. Отдать в детдом или всё рассказать Таше?» «Я понимаю, что она в положении, но сейчас ребёнок — ваша общая проблема». Он буркнул ей в ответ что-то невнятное и отключился в голове царил полный хаос виктор завел машину и поехал на автовокзал забрать бабушку таши это не займет много времени а он соберется с мыслями. старомодная наталья викторовна со своими жесткими убеждениями против таксистов и самолетов вызывала у него уважение. она была единственным человеком который безоговорочно принял его как родного и ни разу не обмолвился о нехорошем родстве с Анатолием Янковским. Именно поэтому Виктор поехал забирать бабушку сам, а не послал к ней одного из своих бездушных охранников. «Витенька!» — обрадовалась Наталья Викторовна. Он даже не успел открыть ей дверь, а она уже ловко забиралась в машину. «Я вам грибы соленые везу и огурчики. Таша любит. И пирог утром пекла яблочный. Как там на Западном фронте? Без перемен?» Он поморщился. — Да, всё нормально, Наталья Викторовна. — А ты чё понурый такой, а, Витя? Впилась в него глазами бабушка. Или с Ташей не ладите? — Ладим, Наталья Викторовна. Она вам новость радостную сообщит. — Да сообщила уже сто раз. Довольно хихикнула его попутчица. — А что не так-то? С бизнесом что-то? — Всё в порядке с бизнесом. «С чего вообще взяли, что со мной что-то не так?» «Да видно же по лицу твоему, что неприятности у тебя. Всё из-за дяди отойти не можешь». «У него ребёнок остался», — выдохнул Виктор. «Еду забирать из полиции». «Что? Из ПДН? Подросток, наверное?» «Какой подросток? Как наша Тася возрастом!» — отмахнулся Виктор. Мать его с наркотиками задержали, а что с ребёнком делать не ясно. Попросили забрать пока к нам. «Мать честная! Да что же это за жена у твоего дяди? Что наркотиками торгует?» «Она не торгует». Выворачивая на оживлённый перекрёсток, покачал головой Виктор. «Что? Употребляет?» С ужасом прикрыла рот рукой правильная Наталья Викторовна. «Употребляет», — невесело ухмыльнулся он. «А ребёнок же как? Разве с такой матерью можно оставлять ребёнка?» «Я не знаю», — развёл руками Виктор. Мы запутались, что можно, что нельзя. Женя сегодня уже про приют начала говорить. «Так, Витя, я к девчонкам твоим иду, а ты вези мальчишку домой. Нечего его неясно с кем оставлять». Строго подняла палец вверх Наталья Викторовна. «Накормим, напоим, спать уложим, а там видно будет. Негоже родного в приют сдавать!» Сказала, как резанула по сердцу, хлопнула громко дверью его дорогостоящей машины и вышла. А ведь не знает, что он Виктору и вправду родной. «Мне придется с ними поговорить», — обреченно подумал Янковский. Придется сказать правду, иначе все может плохо закончиться. Таша не простит меня, если я стану и дальше утаивать от нее все, что случилось. Он выбрался из машины и достал из кармана сотовый телефон. Пришло время поговорить с женой и рассказать ей правду. Таша, милая, ты не могла бы спуститься ко мне в кабинет? Вить, ты же за Мишей поехал. Никуда я еще не поехал. «Бабушка поднимается. Оставь с ней дочку и спустись. Мне надо с тобой кое-что обсудить». «Я спущусь, как только она появится», — пообещала Таша. Виктор припарковал машину у бизнес-центра и быстро поднялся на третий этаж, в свой офис. Достал из сейфа письмо дяде и положил на стол. «Виктор, принести кофе?» — заглянула в приемную Вера. «Нет, не сейчас, спасибо». Засунув руки в карманы брюк, подошел к окну и уставился вниз. Пасмурное небо было готово взорваться осенним дождем. Порывы ветра подхватывали первые опавшие листья и кружили их по мостовой. Как интересно. Сегодня он чуть ли не впервые был на рабочем месте, не в костюме. Теплый пуловер, классические брюки. А вместо деловых партнеров здесь скоро будет жена. Сташа пришла 20 минут спустя. Длинное платье из белой шерсти, красивые туфли, собранные в попыхах заколкой непослушные волосы и огромные, испуганные глаза цвета спелой вишни. «Вить, я так больше не могу!» С порога начала она. «Правда не могу! С тобой что-то творится, а ты молчишь, и я это чувствую. Надеюсь, ты позвал меня, чтобы поделиться тем, что тебя мучает» потому что напряжение губительно для нас всех». Он молча кивнул, подошёл к ней, заботливо усадил в своё кресло. «В день смерти дяди я получил от нотариуса жуткое письмо». Остановившись рядом с ней, с горечью произнёс Виктор. «Это письмо раскололо меня изнутри. Теперь я сгораю, будто в аду, и не знаю, как мне жить дальше. Что за письмо?» С тревогой взглянула на него Таша. «Я дам тебе его прочесть, а там пусть будет, как будет». Подхватил с рабочего стола письмо от Анатолия Янковского и протянул жене. Застыл рядом с ней, будто мраморное изваяние. По сердцу пополз противный страх. Как будто он признавался Таше в проступке, который совершил по доброй воле, и ждал ее приговора. Она пробежала глазами по строкам, а потом зажмурилась. «Значит, ребёнок твой?» Лишь глухо поинтересовалась. «Да, мой. И я не знаю, что делать. Я в отчаянии, Таша. Я как будто попал в ад. Больше всего на свете мне хочется резко проснуться и поверить, что это был просто плохой сон, что Анатолий Янковский не умирал, и что я не получал от него никаких писем. Таша молчала. В огромных красивых глазах плескались слезы. «Знаешь, мне... мне надо побыть одной», — тихо произнесла она. «Таша, пожалуйста, не уходи!» «Извини, мне действительно надо побыть наедине с собой. То, что у тебя есть ребенок, это очень серьезно, понимаешь? таша «Не уходи! Ну, прошу тебя!» Она медленно поднялась, растерянно взглянула на него и развела руками. Опустив плечи, медленно вышла из его кабинета. Виктор бросился было следом, но жена лишь отрицательно покачала головой. Вышла из приемной, и ее очень скоро поглотили двери серебристого лифта. У Виктора опустились руки. В полицейском участке его ждал брошенный всеми ребенок, а Таша безмолвно ушла, оставив его один на один с кошмаром.